Выезжаем из горного прохода на зеленую равнинку. Сразу к югу видны поросшие хвойным лесом горы, на вершинах снег с прошлой зимы. Вокруг горы пониже и подальше, но такие же ясные и четкие. Открыточный пейзаж смутно совпадает с воспоминаниями, но я не уверен. Широкого шоссе между штатами, по которому сейчас едем, тогда, видимо, еще не проложили. В голове застряла Максима: лучше ехать, чем приезжать. Ехали, ехали, а теперь вот приедем. У меня всегда депрессия, когда я достигаю такой вот промежуточной цели, и надо переориентироваться на другую. Через день-два Джону и Сильвии возвращаться, а нам с Крисом решать, что делать дальше. Все надо реорганизовывать. Главная улица городка мне примерно знакома, но я теперь здесь турист, и вывески для меня туриста, а не для местных. Вообще-то городок не такой уж и маленький. Люди перемещаются слишком быстро и слишком независимо друг от друга. Население в таких городках от 15 до 30 тысяч, и они не совсем городишки, но и не вполне крупные города. Поди разбери, что именно. Оведаем в стеклянно-хромированном ресторане, которого я вообще не помню. Наверное, построили уже после Федра, и здесь, как и на главной улице, тоже незаметно ничего своего. Беру телефонную книгу и ищу номер Роберта Дэвиса, но не нахожу. Набираю справочную, но телефонистка о таком абоненте не слыхала и номер сообщить не может. Подумать только. Это что ж, все призраки воображения? На миг взбухает паника, но я вспоминаю, что на мое письмо о том, что мы приезжаем, они ответили и успокаиваюсь. Воображаемые люди писем не пишут. Джон предлагает позвонить на факультет изобразительных искусств или каким-нибудь знакомым. Перекуриваю и пью кофе. А когда успокаиваюсь окончательно, так и поступаю и выясняю, как добраться. Не техника страшна, страшно то, что она делает с отношениями людей, например, абонентов и операторов. Из города по долине до гор не наберется и 10 миль, и мы едем по грунтовкам через густую и высокую зеленую люцерну, готовую к покосу. Такую густую, что на вид через эту чещёбу и не проберешься. Поля тянутся до самых подножий, где высь вдруг возносится более тёмной зелень сосен. Там и живут Дэвизы, Где встречаются светлое зелень и тёмное. Ветер напоен светло-зелёными ароматами свежескошенного сена и запахами скота. В какой-то миг въезжаем в полосу холодного воздуха, где запах меняется на хвойный, а потом опять попадаем в тепло. Солнце, луга и близкие горы. Чем ближе к соснам, тем глубже гравий на дороге. Переключаемся на первую скорость, притормаживаем до 10 миль в час, а я снимаю обе ноги с подножек, чтобы выправлять мотоцикл, если зароется в гравий и начнет падать. Сворачиваем и неожиданно въезжаем в клинообразное ущелье с отвесными склонами, где в соснах прямо у дороги стоит большой серый дом с огромной железной абстракцией, приделанный к стене. А под скульптурой какие-то люди, и откинувшись на спинку стула, Сидит живое подобие Дэвиза, с банкой пива в руке, машет нам, прямо как на старых снимках. Я занят тем, чтобы не упасть вместе с мотоциклом, не могу оторвать рук от руля и машу в ответ ногой. Живое подобие Дэвиза ухмыляется. «Нашел-таки!» таки говорит он, расслабленная улыбка, счастливые глаза. Давненько было, отвечаю я. Я тоже счастлив, хотя странно видеть, как ожившая фотография движется и разговаривает. Слезаем с мотоциклов, снимаем экипировку, и я вижу, что терраса, на которой они сидят с гостями, недостроена и не отделана. Дэвис стоит там, где она возвышается над дорогой с нашей стороны всего на несколько футов, но стены ущелья так круты, что под длинным ее краем спуск футов в 15. Еще полусотни футов ниже и чуть сбоку от дома, среди деревьев и высокой травы, ручей. Там полускрытая от глаз, не поднимая головы, пасется лошадь. Надо задирать голову, чтобы увидеть небо. Вокруг тот самый темно-зеленый лес, что мы видели на подъезде. Какая красота, говорит Сильвия. Ожившая фотография Дэвиза улыбается ей сверху. Спасибо, отвечает он. Я рад, что вам нравится. Вся его интонация Здесь и сейчас совершенно спокойная. Хотя передо мной и подлинный образ самого Дэвиза. Сам он абсолютно новая личность, он обновлялся беспрестанно, и мне придется узнавать его заново. Поднимаемся на террасу, между половицами щели как у жаровни. Внизу видна земля таким тоном, будто хочет сказать, даже не знаю, как полагается в таких случаях. Дэвис с улыбкой всех знакомит. Но имена влетают в одно ухо и вылетают из другого. Никогда не запоминаю имен. У него в гостях школьные учитель рисования в роговых очках и его жена, которая застенчиво улыбается. Должно быть, новенькие. Помаленьку болтаем. Дэвис главным образом рассказывает, кто я такой, а потом оттуда, где терраса сворачивает за угол, вдруг появляется Дженни Дэвис с банками пива на подносе. Она тоже художник, и я вдруг понимаю, что она все схватывает на лету. И вот уже мы улыбаемся друг другу, как экономится художественные средства, если пожимать не руку, а пивную банку. Дженни тем временем говорит: "Сейчас соседи приходили с тазиком гольца на ужин. Так приятно". Раздумываю, что тут прилично сказать, но в итоге только киваю. Рассаживаемся. Я на солнце, откуда не видно даже другого края террасы в тени. Дэвис смотрит на меня, кажется, намерен сказать, как я выгляжу. Должно быть, я сильно изменился с последней нашей встречи. Но что-то его отвлекает, и он поворачивается к Джону и спрашивает, как прошло путешествие. Джон отвечает, что все было просто замечательно, как раз то, что им Сильвии вот уже много лет было нужно. Сильвия поддерживает: просто побывать на открытом воздухе, на этом просторе. В Монтане очень просторно, задумчиво произносит Дэвис. Они с Джоном и учителем погружаются в беседу пока еще малознакомых людей, о различиях между Монтаной и Миннесотой. Лошадь мирно пасется под нами, а за ней в ручье искрится вода. Разговор перешел на землю Дэвиза в этом ущелье. Сколько он здесь прожил и каково преподавать живопись в колледже? Джон мастерски ведет светские беседы. Я никогда так не умел, поэтому слушаю и помалкиваю. Немного погодя становится так жарко, что снимаю свитер и расстегиваю рубашку. А чтобы не щуриться, достаю и надеваю темные очки. Так лучше. Но теневой стороны не видно совсем. Лица едва различимы, и я становлюсь как-то визуально отстранен от всего, кроме солнца и залитых солнцем склонов ущелья. Прикидываю, не распаковаться ли нам, но вслух сказать не решаюсь. Они знают, что мы остаемся у них. У них все интуитивно идет, как идёт. Сначала расслабимся, потом распакуемся. Куда спешить? От пива и солнца моя голова превращается в зефир, очень мило. Не знаю, сколько времени спустя Джон высказывается насчет вон той кинозвезды, и я понимаю, что он про меня и мои очки. Смотрю поверх очков в тень и различаю, что Дэвис, Джон и учитель рисования мне улыбаются. Надо поучаствовать в разговоре, наверное, что-то насчет проблем в пути. Они спрашивают: "Как бывает, если механик подведет, говорит Джон. Пересказываем историю про то, как Крис и я попали в грозу, а двигатель заглох. История хорошая, но какая-то бессмысленная, соображаю я, не отвечает на вопрос. Последняя фраза про то, что бензин кончился, вызывает, как полагается, общий стон. А я ведь даже сказал, чтоб он посмотрел, вставляет Крис. И Дэвис и Дженни отмечают, как Крис вырос. Он смущается и слегка краснеет. Его расспрашивают про маму и брата, и мы оба отвечаем, как можем. Жара наконец становится невыносима, и я передвигаю стул в тень. От резкого озноба весь зефир улетучивается, и через пару минут уже надо застегиваться. Дженни это замечает. Как только солнце скроется, вон за тем хребтом, похолодает по-настоящему. Щель между солнцем и хребтом узка. Я прикидываю, хотя сейчас лишь середина дня, осталось меньше получаса прямого света. Джон спрашивает про горы зимой. И они с Дэвизом и учителем обсуждают лыжные горные походы. Можно сидеть так целую вечность. Сильвия, Дженни и жена учителя рисования говорят о доме, и вскоре Дженни приглашает их внутрь. Невольно задумываюсь о том, что Крис растет не по дням, а по часам, и вдруг я как в гробнице. Я лишь косвенно слышал о том, как Крис жил здесь, а им всем кажется, что он только-только уехал. Мы обитаем в разных временных структурах. Разговор перескакивает на то, что сейчас актуально в живописи, музыке и театре, и удивительно слышать, насколько хорошо Джон разбирается в вопросе. Мне по сути не очень интересно, что там нового, и он, возможно, знает это, потому то со мной никогда об этом не разговаривает. Уход за мотоциклом только наоборот. Интересно, у меня взгляд сейчас такой же стеклянный, какой бывает у него, когда я говорю о поршнях и клапанах. Общего же у них с Дэвизом по-настоящему только одно. Крис и я. И вот здесь, начиная с подколки про кинозвезду, воцаряется забавная неловкость. Добродушный Джонов сарказм насчет старого собутыльника и мотоциклетного партнера слегка остужает Дэвиза, и тот говорит обо мне как-то уважительно. Такой тон, -то похоже, лишь разжигает Джонов сарказм. Оба это чувствуют и отруливают от меня какой-нибудь общей теме. А потом возвращаются, но неловкость не проходит, и они снова отруливают на другую приятную тему. В общем, говорит Джон: "Этот тип сказал, когда мы подъезжали, что нас тут ждет разочарование, и мы от такого разочарования до сих пор не оправились". Я смеюсь. Не хотел его так настраивать. Дэвис тоже улыбается, но потом Джон поворачивается ко мне и говорит: "Слушай, а ведь ты должно быть совсем свихнулся. То есть надо быть вообще чокнутым, чтоб отсюда уехать". И наплевать, какой здесь колледж. Замечаю, что Дэвис смотрит на него потрясённо, потом сердито бросает взгляд на меня, и я отмахиваюсь. Возникает какой-то тупик, но я не знаю, как из него выбраться. "Тот красиво", вяло отвечаю я. Дэвис уходит в глухую защиту. «Пожил бы тут немного увидел бы и обратную сторону. Учитель кивает. В тупике рождается молчание. Примирение невозможно. Реплика Джона не была недоброй. он добрее многих. Мы с ним знаем кое-что, а Дэвис не знает. От человека, о котором они оба говорят сейчас, осталось немного. Типичный представитель среднего класса средних лет живет себе дальше. В основном беспокоится за Криса, а так ничего особенного. Но того, что знаем мы с Дэвизом, не знают Сазерленды. Кто-то был на месте этого человека. Кто-то жил здесь когда-то, творчески горел идеями, о которых раньше не слыхали, а потом случилось необъяснимое и неправильное. И Дэвис не знает, как или почему, я тоже не знаю. Причина тупика нехорошее чувство от того, что Дэвис считает, будто этот человек сейчас здесь, и я никак не могу сказать ему, что это не так. На миг высоко на кромке хребта солнце дробится стволами, и нас осеняет ореол света. Расширяется озаряя, Все внезапной вспышкой вдруг захватывает и меня. Он видел слишком много, говорю я по-прежнему думая о тупике, но Дэвис вроде как озадачен, а Джон вообще пропускает мимо ушей. И я осознаю бессвязность слишком поздно. Вдалеке жалобно кричит одинокая птица. Солнце неожиданно исчезает за горой, и все ущелье погружается в тусклую тень. Как же это непрошено было. Не делают таких заявлений Выходишь из больницы с пониманием, что так нельзя. Из дома появляются Дженни с Сильвией и предлагают нам распаковаться. Соглашаемся. Дженни ведет нас в комнаты. На кровать мне положили тяжелое лоскутное одеяло, чтобы не замерз ночью. Прекрасная комната. За три ходки к мотоциклу и обратно переношу все. Потом иду в комнату Криса посмотреть, не нужно ли чего разложить ему, но он бодр, взросл и помощь ему не нужна. Смотрю на него, «Как тебе здесь. Здорово, но совсем не похоже на то, что ты вчера вечером рассказывал, когда перед тем, как спать, в мотеле. Не понимая о чем он, Крис прибавляет: "Ты сказал, что здесь одиноко. Чего ради мне такое говорить? Я-то откуда знаю?" Мой вопрос раздражает его, и я оставляю тему. Должно быть, ему приснилось. Когда спускаемся в гостиную, чую аромат рыбы, что жарится на кухне. В углу Дэвис присел у камина подносит спичку газете под растопкой. Мы наблюдаем. Топим камин все лето, объясняет он. Я отвечаю: Странно, что здесь так холодно. Крис говорит, что и он замерз. Я отсылаю его за свитером и прошу захватить мой тоже. Это вечерний ветер, говорит Дэвис. Дует по ущелью с высоты. Вот там действительно холодно. Пламя вдруг вспыхивает, гаснет, вспыхивает опять, тяга неровная. Должно быть ветрено. Я выглядываю в огромные окна во всю стену гостиной. В сумерках на той стороне ущелья вижу резкие кивки деревьев. "Но, правильно, говорит Дэвис. Ты же сам знаешь, как там холодно. Постоянно наверх уходил, припоминаю, говорю я. Всплывает обрывок. Порывы ночного ветра вокруг лагерного костерка меньше того, что сейчас перед нами в камине, защищён камнями, чтоб не задувало. Потому что деревьев вокруг нет." Рядом кухонная утварь и рюкзаки, лишнее укрытие от ветра, и канистра сталай водой. Воду надо собирать загодя, потому что выше границы лесов снег не тает после заката. Дэвис говорит: "Ты сильно изменился". Испытующий смотрит на меня, будто спрашивает лицом, запрещенная эта тема или нет, и по моему виду догадывается, что да, добавляет: "Как и все мы, наверное". Я отвечаю: Я вообще не тот человек. От этого ему вроде бы полегче. Знаю, он буквальную правду легче б ему не было. Много чего произошло, говорю я. Случилось такое, что важно распутать хотя бы в голове. Потому-то среди прочего я сюда и приехал. Он ждет, что еще я скажу, но к камину приходят учителя рисования с женой, и мы замолкаем. Вой так, что ночью, похоже, будет буря, говорит учитель. Вряд ли, отвечает Дэвис. Возвращается Крис со свитерами и спрашивает: "Живут ли в ущелье призраки?" Дэвис удивленно смотрит на него. "Нет, но есть волки." Крис задумывается и спрашивает: "А эти что делают? Скота кровь портит." Хмурится Дэвис. "Режут телята и ягнят." "А на людей охотятся?" не слыхал," отвечает Дэвис, и заметив, что Крис разочарован, добавляет: "Но могут." За ужином Галец идет под шабли из округа Бэй. Сидим порознь в креслах и на диванах по всей гостиной. Окна с одной стороны выходят на ущелье, но сейчас снаружи темно, и в них отражается лишь огонь в камине. С его теплом мешается внутреннее тепло от вина и рыбы, и мы почти не разговариваем, только одобрительно бормочем. Сильвия вполголоса просит Джона приглядеться к большим горшкам и вазам, что расставлены по комнате. Я оценил, реагирует Джон. Здорово. Работы Питера Вулкаса говорит Сильвия: "Да ты что? Он учился у мистера Дэвиса. Ну ничего себе, а я чуть было одну не опрокинул. Дэвис смеется. Потом Джон что-то бормочет себе под нос, поднимает голову и объявляет: "Это все? Для нас это просто все. Теперь можно возвращаться в Колфекс Авеню 2649 еще на восемь лет". Сильвия скорбно произносит: "Давай не будем об этом". Джон останавливает взгляд на мне. Если у человека друзья могут устроить такой вечер, он вряд ли может быть плохим, серьезно кивает. «Все, что я о тебе думал, неправильно. «Все? Ну, кое-что. Дэвис с учителем улыбается, неловкость отчасти рассасывается. После ужина приезжают Джек и Уилла Барснес, снова ожившие фотографии. Джек в гробничных фрагментах запечатлён как хороший человек. Он пишет и преподает в колледже английский. Затем приезжает скульптор с севера Монтаны. Он зарабатывает тем, что пасёт овец. Дэвис представляет его так, что я догадываюсь, раньше мы не были знакомы. Дэвис сообщает, что пытается убедить скульптора пойти работать к ним на факультет, а я говорю: "А я попробую его отговорить". И подсаживаюсь к нему, но то и дело беседа подмерзает от неловкости. Скульптор крайне серьезен и насторожен, очевидно, потому что я не художник. В его глазах я похож на следователя, который шьет ему дело, и лишь когда выясняется, что я занимаюсь сваркой, он со мной примеряется. Уход за мотоциклом открывает странные двери. Он говорит, что варит металл примерно по тому же, почему и я. Когда наберешься опыта, сварка дает огромную власть над металлом. Можно сделать все. Скульптор вытаскивает фотографии своих работ. Прекрасные птицы и звери с текучей металлической текстурой поверхностей ни на что не похожи. Потом я пересаживаюсь и беседую с Джеком и Уилой. Джек уезжает. Его назначили руководить кафедрой английской филологии в Бойсе, Айдахо. О местной кафедре он говорит как-то сдержанно, но в общем отрицательно. Оно понятно, иначе бы не уезжал. Припоминаю, что он в основном писал прозу, английский преподавал между прочим а наукой систематически не занимался. Кафедра была издавна расколота этими направлениями, и отчасти из этого раскола пророс, ну или ускорился им, дикий букет идей Федра, о которых никто раньше не слыхал. Джек поддерживал Федра, хоть и не вполне понимал его, но видел, что прозаику там есть, с чем поработать. Это вам не лингвистический анализ. Раскол старый, как между искусством и историей искусства. Один делает, другой говорит о том, как это делается, и разговор, кажется, с делом никогда не совпадает. Дэвис приносит какую-то инструкцию по сборке жаровни и просит меня оценить ее с точки зрения профессионального технического писателя. На сборку хреновины он потратил весь день, чтобы эта инструкция провалилась. Но я ее читаю, и это вполне себе инструкция, прямо не знаю, к чему придраться. Конечно, вслух говорить это нельзя, и я старательно ищу какую-нибудь зацепку. Нельзя сказать, правильная инструкция или нет, пока не проверишь на аппарате или процессе, который она описывает. А здесь я вижу лишь разбивку по страницам. Она мешает чтению. Приходится скакать от текста к иллюстрациям. Это всегда плохо. Принимаюсь пинать этот недостаток, и Дэвис поощряет каждый мой пинок. Крис берет инструкцию посмотреть, о чем я. Но пока я ее пинаю, описываю муки непонимания от плохо составленных перекрестных ссылок, У меня возникает подозрение, что Дэвизу трудно их понять вовсе не поэтому. этому. Инструкции недостает гладкости и непрерывности. Вот что его оттолкнуло. Дэвис не способен понимать, если стиль изложения безобразный, рубленый, с нелепыми фразами, что свойственно инженерным и техническим текстам. Наука имеет дело с ломтями, обрывками и кусками, непрерывность лишь подразумевается. Дэвис же работает только с непрерывностями где подразумеваются ломти, обрывки и куски. Вообще-то он хочет, чтобы я предал анафеме недостаток художественной непрерывности, на которую инженеру глубоко наплевать. Обвинять тут как и во всем, что касается техники, можно классика романтический раскол. Крис же тем временем берет инструкцию и складывает ее так, как мне не приходило в голову. Иллюстрация теперь укладывается рядом с текстом. Я примеряюсь раз, затем другой. И чувствую себя героем мультфильма, который только что шагнул с края утеса, но еще не упал, ибо не понял, что с ним случилось. Киваю. Наступает молчание, и тут я осознаю, что со мной такое, и все взрываются долгим хохотом. Он эхом раскатывается по всему ущелью, а я луплю Криса по макушке. Хохот утихает, я говорю: "Ну, все равно". Однако хохот начинается по новой. Я вот к чему Наконец, встряваю я. У меня дома есть инструкция, которая открывает необозримые горизонты для улучшения технического письма. Начинается оно так: Сборка японского велосипеда требует огромного душевного покоя. Хохот возобновляется, но Сильвия, Дженни и скульптор смотрят на меня с пониманием. Отличная инструкция, говорит скульптор, а Дженни кивает. Потому-то я ее и сохранил, отвечаю я. Сначала смеялся, вспоминая велосипеды, которые собирал. и, разумеется, из-за того, что авторы нечаянно опустили всю японскую промышленность, но в том утверждении бездна мудрости. Джон опасливо смотрит на меня, гляжу на него с такой же опаской, Смеемся оба. Он говорит: "Профессор сейчас нам разъяснит". Душевный покой на самом деле вовсе не эфемерен, разъясняю я. В нем все дело. Он возникает при хорошем уходе, а нарушается при плохом. То, что мы называем работоспособностью машины, просто объективация этого душевного покоя. Последнее испытание всегда твой собственный покой. Если его нет в начале работы, а ты все равно продолжаешь, тогда скорее всего вмонтируешь личные проблемы в саму машину. Они смотрят на меня, задумавшись. Концепция непривычная, продолжаю я, но ее подтверждает привычный разум. Материальный объект наблюдения, будь то мотоцикл или жаровня, Не может быть правильным или неправильным. Молекулы есть молекулы. Они не следуют этическим кодексам, за исключением тех, что придают им люди. Испытание машины то удовлетворение, что она тебе приносит, других не бывает. Если машина вселяет в тебя покой, это правильно. Если она беспокоит тебя, это неправильно, пока не изменится либо машина, либо твой ум. Испытание машины всегда твой собственный разум, другого испытания нет. Дэвис спрашивает: А если машина неправильная, а я все равно умиротворен?» Смех. Ты себе противоречишь, отвечаю я. Если тебе и впрямь плевать, ты и не узнаешь, что она неправильна. Такая мысль не придет тебе в голову. Само произнесение того, что она неправильна, уже неравнодушие. Чаще бывает, прибавляю я, что тебе неспокойно даже если она правильна. И я думаю, что сейчас у тебя как раз тот случай. Если тебе неспокойно, это неправильно. Это значит, что машину недостаточно тщательно проверили. В любой производственной ситуации непроверенная машина, отрубленная машина, ею нельзя пользоваться даже если она идеально работает. Твое беспокойство насчет жаровни из той же оперы. Ты не выполнил окончательного требования достичь душевного покоя, поскольку тебе кажется, что инструкция слишком сложна, и ты мог ее не понять как нужно. Но А как бы ты ее улучшил, спрашивает Дэвис, «Чтоб я достиг душевного покоя. Тут надо поизучать. Я сейчас не особо вникал. Корни очень глубокие. Эти инструкции к жаровням касаются лишь техники, а с моим подходом так узко не препарируешь. Вообще, конечно, в этих инструкциях злит одно. Там подразумевается, что жаровню можно собрать лишь одним способом. Их это начисто стирает все творчество. На самом деле есть сотни способов собрать жаровню. А если тебе навязывают только один, не показывая проблемы в целом, инструкция становится невыполнимой без ошибок. Теряешь всякий вкус к работе. И вот еще, маловероятно, что тебе сообщили лучший способ. Но инструкция же с завода, говорит Джон. Я сам с завода, отвечаю я. И знаю, как пишут такие инструкции. Выходишь на конвейер с магнитофоном, и мастер посылает тебя поговорить с тем парнем, который ему сейчас меньше всего нужен самым большим придурком. То, что он тебе расскажет, и станет инструкцией. Кто-нибудь другой может рассказал бы нечто совершенно иное и гораздо лучше, но он слишком занят. Все удивлены. Мог бы и догадаться, выдавливает Дэвис. Дело в формате, говорю я. Ни один писатель против него не попрет. Техника подразумевает, что есть лишь один верный способ что-нибудь делать, хотя так не бывает. И если это подразумеваешь, Инструкция, разумеется, описывает только жаровню, но если выбираешь из бесконечного количества способов ее сборки, надо учесть отношение машины к тебе и отношение вас с машиной к остальному миру, потому что выбор из множества вариантов, искусство работы также зависит от твоего ума и духа, как и от материала машины. А вот почему необходим душевный покой. На самом деле мысль не так уж странна. Продолжай. Посмотри как-нибудь на рабочего-новичка или на плохого рабочего и сравни его лицо с лицом мастера, чью работу считаешь превосходной. Сразу увидишь разницу. Мастер никогда не смотрит в инструкцию. Он принимает решения по ходу дела, и потому работа его поглощает. Он внимателен к тому, что делает, даже если ничего специально не изобретает. Его движение с движением машины. Он не работает по инструкции, поскольку его мысли и движения определяет природа подручного материала, и одновременно он меняет эту природу. Материал и его мысли изменяются вместе, последовательно, пока его ум не успокаивается, в тот миг, когда материал становится правильным. Похоже на искусство, замечает учитель рисования. Это и есть искусство, отвечаю я. Разрыв искусства и технологии совершенно неестественен. Он просто уже такой давний, что лишь археолог раскопает, где они впервые разлучились. Вообще-то сборка жаровни давно утраченная ветвь скульптуры. Ее отъединили от корней века неверных интеллектуальных поворотов. Теперь даже рядом их поставить уже смешно. Они теряются. Может, это я их разыгрываю? Дэвис спрашивает. В смысле, когда я собирал жаровню, на самом деле я лепил скульптуру? Еще бы. Он ворочает эту мысль в уме, улыбаясь еще шире и шире. Знал бы, произносит он. все смеются. Крис говорит, что не понял меня. Нормально, Крис, говорит Джек Барснес. Мы тоже. Опять смех. Мне обычная скульптура милее, говорит скульптор. А мне мое рисование, говорит Дэвис. А я, наверное, и дальше буду барабанить, изрекает Джон. Крис спрашивает: А ты за что держаться будешь? За пистолеты, парень, за пистолеты, отвечаю я. Таков закон Запада. Все смеются над этим очень сильно, и моё речеизвержение, похоже, прощено. Когда в голове шатокуа очень трудно не навязывать монологи невинным людям. Беседа распадается на группке, и я провожу остаток вечера за беседой с Джеком и Уилой о происходящем на отделении английской филологии. А когда все заканчивается и Сазерленд с Крисом уже ушли спать, Дэвис вспоминает мою лекцию. Ты интересно рассказывал про инструкцию к жаровне, серьезно произносит он. Дженни тоже серьезно добавляет. Будто ты долго об этом думал. Я думал об основах 20 лет, отвечаю я. За креслом передо мной в каминную трубу взмывают искры, ветер вытягивает их наружу. Он теперь сильнее прежнего. Я добавляю как бы не самому себе. Смотришь, куда идёшь и где находишься, и не находишь смысла, а потом оглядываешься и вроде какой-то порядок возник. Если спроецируешь его вперёд, бывает к чему-нибудь и придёшь. Все разговоры про искусство и технику часть порядка возникшего, видимо, из моей жизни. это преодоление того, что, наверное, пытаются преодолеть и многие другие. Как-то. Ну, тут же не просто искусство и техника. Это какое-то несращение разума и чувства. Техника неправильна потому, что она никак по-настоящему не связана с духом и сердцем, потому она вполне случайно, вслепую творит безобразное, и за это ее ненавидят. Раньше не обращали особого внимания, поскольку людей в основном заботили пища, одежда и кровь для каждого, а техника это предоставляла. Но теперь все это гарантируется, и безобразие замечают все больше уже спрашивают, обязательно ли нам страдать духовно и эстетически, чтобы удовлетворить материальные потребности. В последнее время это почти национальный кризис, марши против загрязнения, антитехнические коммуны, альтернативные стили жизни, и все такое. И Дэвис и Дженни всё это понимают давным-давно. Стало быть, пояснять не нужно, и я продолжаю. Порядок моей жизни был таков, что я убедился, причина кризиса В неспособности существующих форм мысли справиться с ситуацией. Проблема неразрешима рациональными средствами, ибо корень зла в самой рациональности. Решают ее только на личном уровне, посылают к чертям всю квадратную рациональность и следуют одним лишь чувствам. Вот как Джон и Сильвия и миллионы других таких же. По-моему, и так нельзя. Видимо, я вот к чему. Проблема решается не посылом рациональности к черту, расширением природы рациональности до появления решения. По-моему, я ничего не поняла, говорит Женя. Ну, это как тянуть себя за волосы из болота, похоже на тот завис, что случился у сэра Исаака Ньютона, когда тот хотел решить проблемы мгновенных скоростей изменения. В его время неразумно было думать, будто что-то может изменяться в нулевое количество времени. Однако математически необходимо работать с другими нулевыми величинами. Например, точками в пространстве и времени, а их никто не считал неразумными, хотя вообще-то никакой разницы нет. Потому Ньютон по сути и сказал: "Допустим, существует некое мгновенное изменение. Поглядим, можно ли определить, что это такое в различных ременениях? Результат этого допущения отрасль математики, называемое исчисление, им ныне пользуется каждый инженер. Ньютон изобрел новую форму размышления, расширил разум, чтобы он справлялся с бесконечно малыми изменениями. По-моему, сейчас необходимо такое же расширение разума, чтобы он мог иметь дело с техническим безобразием. Беда в том, что это расширение должно производиться в корне, а не в ветвях, а поэтому увидеть его очень трудно. Мы живем в вывернутое время, и мне кажется, что причина вне способности прежних форм мысли справиться с новым опытом. Говорят, истинное познание получается только из зависов, когда не расширяешь ветви того, что уже знаешь, а притормаживаешь и некоторое время дрейфуешь в бок, пока не наткнешься на такое, что даст тебе расширить корни уже известного. С этим все знакомы. Думаю, то же происходит с цивилизациями, когда в корнях необходимо расширение. Оглядываешься на последние три тысячи лет и задним умом полагаешь, будто видишь аккуратные порядки и цепи причин и следствий которые произвели то, что мы имеем. Но если пойти к изначальным источникам, к литературе некой эпохи, обнаружишь, эти причины вовсе не были очевидны в те времена, когда, по-твоему, действовали. В периоды корневого расширения все казалось таким же перемешанным, вывернутым и бесцельным, как сейчас. Считается, что все возрождение пошло от вывернутого ощущения после того, как Колумб открыл новый свет. Открытие встряхнуло людей, Вывернутость того времени видна по всем документам эпохи. В ветхо- и новозаветных взглядах на плоскую землю этого открытия ничего не предвещало. Однако люди не могли отрицать того, что открыл Колумб. Принять это можно было лишь полностью отказавшись от средневекового мировоззрения и начав новое расширение мышления. Колумб стал настолько букварным стереотипом, что уже почти невозможно представить его живым человеком. Но если придержать наше нынешнее знание о последствиях его путешествия и представить себя на его месте, станет ясно, что сегодняшнее освоение Луны простое чаепитие по сравнению с тем, через что пришлось пройти ему. Освоение Луны не есть подлинное, корневое расширение мысли. У нас нет причин сомневаться, что нынешние формы мысли с этим справятся. Это лишь ответвление того, что сделал Колумб. Поистине новое освоение сродни Колумбову должно идти в совершенно ином направлении. Типа? Типа сфер за пределами разума. Мне кажется, сегодняшний разум подобен плоской земле средневековья. Дескать, зайдешь слишком далеко, можешь упасть в безумие. Люди этого очень боятся. По-моему, эта боязнь безумия вполне сравнима со страхом упасть с края мира или с боязнью еретиков. Очень похоже. Но с каждым годом наша плоская старушка земля привычного разума все менее способна справиться с тем опытом, что у нас копится, от все и ощущают вывернутость. В результате все больше народу уходит в иррациональные сферы мышления, оккультизм, мистику, наркотические изменения сознания и тому подобное. Эти люди ощущают неспособность классического разума справиться с тем, что по их убеждению и есть реальный опыт. Я не совсем понял. Что такое классический разум? Аналитический, диалектический. Университет иногда считает, что этот разум и есть вообще все понимание. Это никогда не надо было понимать. Он всегда терпел поражение перед абстрактным искусством. Нерепрезентативное искусство входит в тот корневой опыт, о котором я говорю. Некоторые осуждают его до сих пор, поскольку оно не имеет смысла. Только здесь не искусство неправильное, а смысл классический разум, который не способен его постичь. Люди по-прежнему ищут такие ветвления разума, что охватили бы новейшие события в искусстве, но ответы не в ветвях, а ни у корней. Яростно налетает порыв ветра с горы. Древние греки, говорю я, которые изобрели классический разум, соображали, что не стоит для предсказания будущего применять только его. Они слушали ветер и будущее предсказывали по нему. Сейчас это похоже на безумие, но чего ради изобретателям разума быть безумцами? Дэвис прищуривается. А как они предсказывали будущее по ветру? Не знаю. Может, как художник способен предсказать будущее картины, глядя на чистый холст. Вся наша система знания произрастает из их результатов. Нам еще предстоит понять методы, приведшие к этим результатам. Я на минуту задумываюсь, потом спрашиваю: Когда я был здесь последний раз, я много трепался о храме разума. Довольно-таки. А я упоминал некоего Федра. Нет? Кто это? спрашивает Женни. Древний грек, ритор, в свое время специализировался в основах письма и риторики, один из тех, кто присутствовал при изобретении разума. Ты никогда о нем не рассказывал. Я не помню. Должно быть, он возник позже. Риторы древней Греции были первыми учителями в западной истории. Платон поносил их во всех своих трудах. Они у него были мальчиками для битья, и с тех пор мы знаем о них почти исключительно от Платона. Они уникальны потому, что выстояли, прокляты всей истории, а им даже не дали толком высказаться. Храм разума возведен на их костях, даже сегодня на них держится. А зароешься фундамент поглубже, наткнешься на призраков. Смотрю на часы. Третий час. Долгая история, говорю я. Тебе надо бы все это записать, говорит Дженни, киваю. Я тут задумал серию лекций эссе, что-то типа Шатокуа. Пытался кое-что прикинуть, пока мы сюда ехали. Может, поэтому сейчас так и подкован. Это все необъятно и трудно. Как ходить по этим горам пешком. Беда в том, что эссе обязательно звучат так, будто Господь Бог лепит нетленку, а этого на самом деле не бывает никогда. Люди должны видеть, что какой-то человек просто обращается к ним из конкретной точки во времени, пространстве и обстоятельствах. Иначе и не бывает. Но всо это передать невозможно. «Все равно надо, говорит Дженни, не пытаясь достичь совершенства. "Наверное", отвечаю я. Дэвис спрашивает. "А это увязывается с тем, что ты делал с качеством? Его непосредственный результат". Я кое-что припоминаю, смотрю на Дэвиза. Ты же вроде советовал мне бросить. Я только сказал, что в этом еще никто не преуспел. А ты думаешь, преуспеть можно? Не знаю, пойди пойми. Он переживает, видно по лицу. Сейчас многие научились слушать, особенно молодые, слушают по-настоящему, не просто так, они вслушиваются в тебя. Огромная разница. Ветер со снежных полей наверху долго разносится по всему дому. Стон его все громче и выше. Словно ветер надеется вымести весь дом, всех нас прочь, в никуда, чтобы в ущелье все стало как раньше. Но дом стоит, и ветер снова замирает побежденный. Затем возвращается, наносит легкий отвлекающий удар с дальней стороны и тяжким порывом обрушивается на нашу стену. "Я еще слушаю ветер", говорю я. "Пожалуй, когда Сазерленды уедут, мне и Крису надо забраться туда, где он зарождается". По-моему, Крису пора лучше увидеть эти края. Можете начать прямо отсюда, говорит Дэвис, и пойти назад, вверх по ущелью. Там нет дороги на 75 миль. Тогда здесь и начнем», — отвечаю я. Наверху я снова рад теплому одеялу. Похолодало, оно понадобится. Быстро раздеваюсь, ныряю поглубже. Там тепло, очень тепло, и долго думаю о снежных полях, ветрах и Христофоре Колумбе.